Частные связи между русскими и скандинавами лучше всего могут быть засвидетельствованы указанием на династические узы. По-видимому, четверо из жен Владимира I до его обращения были скандинавского происхождения. Супруга Ярослава I была Ингигерда, дочь шведского короля Олафа, У сына Владимира II, Мстислава I, была шведская жена Кристина, дочь короля Инге. В свою очередь два норвежских короля, Харальд Хардруде в XI веке и Сигурд в XII, взяли себе русских невест. Следует заметить, что после смерти Харальда его русская вдова Елизавета, дочь Ярослава I, вышла замуж за короля Дании Свейна II. А после смерти Сигурда его вдова Мальфрид, дочь Мстислава I, вышла замуж за короля Дания Эрика Эймуна. Еще у одного датского короля, Вальдемара I, тоже была русская жена». виду тесных связей между Скандинавией и Англией, здесь стоит упомянуть о браке между английской принцессой Гитой и Владимиром Мономахом. Гита была дочерью Гарольда II. После его поражения и смерти в битве при Гастингсе, 1066 год, Его семья нашла убежище в Швеции, и именно шведский король устроил брак между Гитой и Владимиром. В связи с оживленными взаимоотношениями между скандинавами и русскими, значительной важностью обладало скандинавское влияние на ход развития русской цивилизации. Действительно, в современной исторической науке Даже существует тенденция переоценивать это влияние и представлять скандинавский элемент как ведущий фактор формирования киевского государства и культуры. Новый подход к проблеме с точки зрения исследователя фольклора можно обнаружить в книге Штендер Петерсена «Варяжская сага. Как источник древней русской летописи». 1934 год согласно этому исследователю древние скандинавское русские саги создавались в восточной и византийской среде и лишь позднее распространялись с востока на север в целом ясно что скандинавское влияние на русский фольклор и историографию было результатом сложного процесса Во всяком случае, не следует слишком упрощать эту проблему, безоговорочно принимая утверждение об импорте прямо из Скандинавии на Русь, чисто скандинавских представлений и обычаев. Что касается скандинавско-русских культурных взаимоотношений, то каждая из сторон, конечно же, внесла в них свою долю, но обе они до определенной степени зависели от византийской и восточной почвы. Под филологическим углом зрения следует отметить отсутствие в русском словаре скандинавских по происхождению слов, значения которых относятся к интеллектуальной и духовной жизни. Большинство скандинавских заимствований в русском языке, в целом немногочисленных, обозначают наименования в княжеской администрации, как, например, Грить, тиун ябедник. Кстати, слово «кнут» тоже скандинавского происхождения. Недавний обзор всей проблемы скандинавского влияния на Русь с антинорманистской точки зрения. Смотрите, у Рязановского «Обзор русской культуры» Том 1, страница 161, 289, 619, 633.